Глава 35 «Что же за мужик поселился в моем мобильном?» Гадал Каврикин, сидя в электричке. Главное, пошел в баню. Посылает ли он в раздражении кого-то в баню? Или сообщает, что некий персонаж отсутствует по причине необходимости личной гигиены. Но есть ли в районе речник баня или мужик, голос его в мобильнике, перебрался в город, Москву, скажем, где бань для водных процедур достаточно? В мыслях Ковригина подозреваемыми проходили двое. Мужик с корзиной яблок, местный предприниматель Макар. И сосед по даче, затевавший сомнительное путешествие в Сиништур и Журино, Кардиганов Амазонкин, виденный Кавригиным перед поездкой в Сиништур именно вблизи платформы «Речник», на берегу прорытого к Москве канала. Оба они вполне могли наблюдать за действиями странного типа, впрочем, Амазонкину хорошо известного, и, заметив его манипуляции с телефоном и камнями, к тем же камням потом вернуться. Хотя не исключались и другие кладоискатели – Собака, предположим, отпущенная порезвиться и способная уткнуться носом в неожиданный предмет. Да и не имело значения, у кого в штанах или пиджаке лежал теперь его мобильный. Он ведь и сам намерен был от него избавиться. Правда, по горячей в тот день причине. Желание сейчас же прекратить с сестрой Антониной электронную связь. Теперь-то зачем ему его старый мобильный? Жалко, по семейным привычкам расставаться с заслуженно послужившей вещью? Может быть. Но, может быть, погнала его электричкой к берегу канала растерянность, подчинившая себе его натуру после исчезновения Елены Михайловны Хмелевой. Да и слушать ремонтное громыхание и перебранки гастарбайтеров в квартире Жабичевых не было радости. Хватит. Растерянность растерянностью, ремонтные громыхания над головой громыханиями. Гадать обо всем этом, да еще и с играми его воображения, было бесполезно. А потому ковригин отказал себя в праве выстраивать смысловые комбинации и выискивать разумное объяснение случившемуся с ним в последние дни. Разве дни? Годы? Века?» То, что случилось с ним, случилось. То, что случится позже, возможно, и даст разъяснение, в какую историю он попал и почему попал. К неожиданностям новых событий надо быть готовым, но не увлекаться предположениями по поводу их возможных вариантов. И следует думать лишь о заботах дней летящих и всяческих связанных с ними рутинных мелочах. Вот сейчас... Он катит мимо города Ускопрудного на платформу «Речник», якобы ради поисков брошенного им же самим мобильного телефона и толком не знает, откроется ли ему нечто важное или не откроется. Для душевного спокойствия и ради забавы Кавригин достал из кармана костяшку Хмелевой. Все никак не мог перейти на уважительное пороховницу и принялся ее рассматривать. Поначалу он поразмышлял. Зачем он вообще взял в поездку пороховницу? Да, все же пороховницу. Для отвлечения? Привычнее было бы приобрести в вокзальном киоске сборник кроссвордов. Значит, не для отвлечения, а для него существенного. Значит, по рассеянности? Или просто так? Да нет, пожалуй. Воздушный корабль, якобы ему привидевшийся. Город узкопрудный с дирижабельным заводом. Ресторан-дирижабель чудеса в стратосфере, погоревший и развалившийся в воздухе. Именно экстренное желание взглянуть на пепелище ресторана и поволокло его к каналу недавно и часа за три до отправления поезда в Средний Сиништур. И вот теперь... Этот якобы воздушный корабль на пороховнице от Хмелёвой. Намёки, подсказки, улавливание кем-то его ковригина сути и сути его интересов? Неужели он всё так и не разгадан? Дело-то простенькое. Или ещё не определена сфера использования слабых или толковых, целесообразных для кого-то свойств его натуры? Или случай не приспел? «Спешить не будем», — сказал себе ковригин «Суетиться излишне. Смыслы рано или поздно сами откроются. Тогда и придет время выбора и действий». Но тут же посчитал, что с воздушным кораблем именно встрял в суету. В отреческую пору воздушный корабль из Зейдлица Кавригин знал наизусть как, впрочем, и множество стихов, в особенности о неудачах в любви Михаила Юрьевича. Но соображение маршака в случае с Ковригином оказалось справедливым. Упрощенно. Лермонтов для юноши, Пушкин для мужчин, важное в жизни испытавших. Тем не менее, воздушный корабль он помнил долго. Оказавшись впервые в Париже, Ночью к двенадцати часам перешел в Сену и направился к собору инвалидов. Будто именно там, а не скажем на острове Святой Елены, из гроба вставал император. Час его ожиданий воздушного корабля вызвал беспокойство полицейских. Впрочем, вопросы Ковригина на коверканном английском, а жены вынуждены были пресечь категорическим утверждением что из гроба в двенадцать часов здесь никто не встает, а у воздушных кораблей иные полосы приземления и причалы. И все же Кавригин еще ночи четыре болтался вблизи собора инвалидов в надежде увидеть, если и не сам воздушный корабль, вдруг тот выбился из расписания или ему не недодают топливо, то хотя бы опечаленного корсиканца в сером плаще и треуголке. Увы, не увидел. Впрочем, как тут и увидеть, если во времена Лермонтова император был зарыт на острове мрачного и пустынного гранита. Это потом его перезахоронили в Париже в соборе инвалидов. Но вот теперь-то воздушный корабль по штатному расписанию мог к 12 часам ночи прилетать и в Париж, В младших классах воздушный корабль вызывал у него мысли с видениями наутилуса капитана Немо. Потом Кавригин прочитал книгу о судьбе генерала Нобеля, и ему стало ясно, что воздушный корабль Бонапарта был именно дирижабль. Не видал Михаил Юрьевич ни подводных наутилусов, ни дирижаблей. Ну и что? Что от этого меняется? Скажем, есть у Лермонтова несколько смущающих Ковригина слов, прежде его не заботивших. Вот, например, начало. «По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Откуда и при блеске звезд синие волны? И какой же это воздушный корабль, раз он со всеми парусами именно в синих волнах. «Отнесем паруса и синие волны», — посчитал ковригин к неловкостям зейдлица. Тем более, что ни одного матроса на корабле нет, и уже от острова во Францию корабль летит, и у руля его сидит, стоит император. И дело было для ковригина не в парусах и не в синих волнах океана. Костяшку, пороховницу Хмелевый, он рассматривал в квартире под лампой на письменном столе. Теперь в электричке он сидел у окна. В него от Шереметьева било солнце. но точно, над рыцарским замком застыл дирижабль. Откуда он? Кто его пригнал? Кого и куда предполагалось на нем отвезти, Кавригин не знал. Но вспомнилось. Кораблицы Алковского для переселения земных особей в благоприемные места с намерением людей облагородить виделись ему в детстве именно дирижаблями в сорок палуб со сверканием огней и платиновых обшивок. Теперь-то ясно, что на таких кораблях далеко не улетишь. Разве только развлечешься, пока небесный Титаник не врежется в грозовую тучу или в косяк озабоченных путешествием гусей. А при них — поседа нильс или гаршинская лягушка. Но картинки с дирижаблями в старых книгах долго будоражили воображение отрока ковригина Теперь, по дороге к каналу, ковригину стало казаться, что нечто схожее с померещившимся ему воздушным кораблем на пороховнице Хмелевой он видел уже и на пороховнице семейства Чибиковых, а может, где-то и еще. Стоп! Да что хочешь! Не исключалось, зависало и на других костяных пороховницах, над сценами рыцарских подвигов, любовных свиданий прекрасных дам, охотничьих пробежек чукчей за моржом. Хоть бы и небесное тело, хоть бы и воздушный корабль, хоть бы и невод, хоть бы и раздутая авоська московского обывателя, а то и вдруг черная вуаль таинственной португальской донны луны. Все ведь зависело от ума настроения созерцателя пороховниц, от направления его мыслей. Неожиданной своей просьбой Петр Дмитриевич Дувакин приоткрыл перед Ковригиным дверцу и пинками вогнал его в коридор соображений исключительно о дирижаблях, и прочих воздушных кораблях. А если бы Дувакин попросил его написать эссе, скажем, о соколах-сапсанах, наверняка к Авригину бы на пороховницах начали мерещиться не дирижабли, а соколы. И вместо рыцарских замков — башни Кремля, куда сапсаны были приглашены для надзора за безобразиями гнуснейших московских птиц — ворон. Стоп. Как можно быстрее осмотреть, будто бы не забытые камни, и домой, а там отоспаться. А лучше отоспаться и не дома, а в саду-огороде, в урочище Зыкеева. Забыться на трое, нет, на пять суток, и проснуться свежим человеком, с легкой амнезией, без памяти о никогда не существовавшем городе Средний Сиништур и о походе, в Краснопресненский ЗАГС. Если же в паспорте и при пробуждении обнаружится досадный штамп, «Паспорт потерять»